Раздел пятый. С формальным допросом арестованных решили повременить до приезда следователя, за которым Анибаба послала нарочного сразу же после прибытия в участок. Из временного вида на жительство, предъявленного китайцем, следовало, что зовут его Фань Чэнь, отроду ему 67 лет а проживает он в доме графа Хруцкого, где состоит на должности повара. По-русски Фан Чень знал всего несколько слов, а использовать в качестве переводчика ученого-востоковеда при данных обстоятельствах было бы по меньшей мере странно. — Посадите китайца пока что в кутузку, — велел околоточному Фандорин. Его роль в этой истории более или менее ясна. Хозяин приказал ему следить за мной, при первой же возможности стянуть четки и доставить к условленному месту встречи. Не правда ли, Лев Аристархович? Граф Хруцкий сидел в углу на колченогом табурете. И ввиду своей чрезмерной спортивности был прикован цепью к пыльной чугунной печке. Он уже совершенно оправился, сидел вольно, скрестив ноги в узких полотняных штанах, а неудачном падении напоминало только серое полотенце, которым его сиятельству обмотали зашибленный затылок. Бархатная. Китайская шапочка валялась на полу, черную матерчатую куртку граф расстегнул, так что обнажилась не только грудь, но и поджарый мускулистый живот, однако Хруцкого это, похоже, ничуть не смущало. Истинная правда, Эраст Петрович ответил арестованный с интересом разглядывая надворного советника фан ничего не знал я сказал что четкие принадлежат мне и что вы выманили их у меня обманом он милый безобидный старик и отличный знаток классической сычуаньской кухни да что это за четки такие Ваше сиятельство, — не выдержал околоточной. Какая в этих камешках особенная ценность, что вы из-за них на этакую страсть пошли? — Пряхина топором нашинковали. Нас с господином Фондориным чуть не порешили, ведь на каторгу пойдете лет на двадцать. За что? Вместо ответа Хруцкий вопросительно посмотрел в глаза Эрасту Петровичу, словно желая понять, многое ли тому известно. Долго объяснять, Макаронилович, сказал чиновник. Эти щетки принадлежали одному китайскому мудрецу, который жил много столетий назад. Его звали те гуанзы. Во всяком случае, Лев Аристархович верит, что это именно те щетки, хотя никакого те гуанзы, скорее всего, не существовало, и история про нефритовые щетки не более чем легенда. — Браво, Фандорин, Я вас недооценил, — прошептал граф и, повысив голос,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 Когда я прочел на одной из бусин, полустертый иероглиф Те, мне вдруг вспомнился миф о Тайшанском кудеснике, имя которого начинается с того же знака. Я порылся в сборнике танских новелл о волшебных преданиях старины и понял, что эти скромные бусы могут быть ценны для человека, одержимого некой безумной идеей.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 Вы ему сказали, но зачем? Хотели проверить у специалиста, насколько ценны, четки, что сразу из лавки отправились к графу. Никак нет, прогудел сконфуженный Макар Нилович. То есть, правду сказать, было у меня такое соображение. Но Не понадобилось. Только с вами распрощался, пошел в участок протокол писать. Гляжу, навстречу их сиятельства идут. Ну, я, дурак, и обрадовался, вот и думаю, удача. Да уж, удача редкостная, едким тоном подтвердил Фандорин и снова обернулся к графу. — Что, Лев Аристархович, не в терпеж было? Ходили вокруг лавки кругами и, разумеется, сказали околоточному надзирателю, что найденным четком цена пять рублей. — Три, — ответил Хруцкий, — три рубля и четвертак. Именно за эту сумму покойный Силантий Михайлович неделю назад приобрел у какого-то искурившегося китайца нефритовые четки. Я много слышал и читал об этом священном предмете, когда проходил послушание и искус в Шенлянской обители. Двадцать пять вытертых от времени нефритовых шариков каждый диаметром в Цунь, и на одном первый иероглиф имени вечно живущего. Четки исчезли во время маньчжурского нашествия и считались безвозвратно потерянными. Сколько раз я представлял их себе, сидя на высокогорном снегу в позе дзячи или ломая ребром ладони ежедневные восемьсот восемьдесят восемь бамбуковых палок. Голос арестованного стал мечтательным, глаза затуманились, веки прикрылись.